опрокинул графины с вином и, припав к краю стола, пил все, что лилось на пол. А три каких-то существа, очень похожих на кенгуру, забрались в блюдо с жарким и лакали соус. Словно свиньи в корыте, подумала Алиса. Ты должна произнести благодарственную речь, сказала черная королева, взглянув из-под лобья на Алису. «Мы тебя поддержим! Не беспокойся!» — шепнула белая королева. Алиса послушно встала, хоть сердце в нее и похолодело. «Большое спасибо!» — ответила она тоже шепотом. «Я и сама справлюсь!» «Это будет совсем не то!» — решительно заявила черная королева. «Пришлось Алисе покориться!» Они так навалились на меня с двух сторон, — говорила она потом сестре, дойдя в своем рассказе до этого места, словно хотели меня раздавить в лепешку. Ей вправду пришлось нелегко. Королевы поддерживали ее под локти и так давили с обеих сторон, что чуть не подбросили в воздух. Я поднялась, чтобы выразить вам свою благодарность, Начала Алиса, и тут она действительно оторвалась от пола и поднялась на несколько дюймов в воздух, однако успела схватиться за край стола и снова опуститься на пол. — Берегись! — завопила белая королева, вцепившись обеими руками Алисе в волосы. — Сейчас что-то будет! Тут, как говорила потом Алиса, началось что-то несусветное. Свечи вдруг вытянулись до потолка, словно гигантские камыши с фейерверком наверху. Бутылки схватили по паре тарелок и вилок, хлопая тарелками, словно крыльями, и перебирая вилками ногами, они разлетелись в разные стороны. Совсем как птицы, успела подумать Алиса в начавшемся переполохе. В эту минуту она услышала у себя за спиной хриплый хохот, и, оглянувшись, чтобы посмотреть, что случилось с белой королевой, увидала, что вместо королевы в кресле сидит бараний бог. — А я здесь! — закричал кто-то из суповой миски. Алиса снова обернулась. Доброе круглое лицо королевы улыбалось ей из миски и исчезло в супе. Нельзя было терять ни минуты. Кой-кто из гостей повалился уже в блюдо с едой, а половник шел по столу к Алисе и нетерпеливо махал ей рукой, чтобы она уступила ему кресло. «Довольно!» — закричала Алиса. «Я больше не могу!» Она вскочила, ухватила скатерть обеими руками и сдернула ее со стола. Блюда, тарелки, гости, свечи — все полетело на пол. — Ну, а вас, — повторила Алиса и схватила королеву как раз в тот миг, когда она прыгнула на севшую на стол бутылку. — Вас я просто отшлепаю, как котенка. Глава десятая. Превращение. С этими словами она схватила черную королеву и стала трясти ее изо всех сил. Черная королева и не думала сопротивляться, только лицо ее сморщилось и стало совсем маленьким, а глаза округлились и позеленели. Алиса все трясла и трясла ее, а королева у нее в руках становилась все меньше и мягче, и толще, и пушистее, и глава 11 пробуждение И в самом деле оказалось, что это просто котенок. Глава 12 так чей же это был сон. — Ваше чернейшее величество зря так громко мурлычет, — сказала Алиса котенку почтительно, но строго, и протерла глаза. — Ты меня разбудила, Китти, а мне снился такой чудесный сон. — И ты там со мной была, в зазеркальной стране, помнишь? У котят есть одна неприятная привычка, — как заметила однажды Алиса. Что им ни говори, они в ответ всегда мурлычут. Вот если бы они мурлыкали вместо «да»,